Глава 10. Разгоняясь до совершенно неприличной скорости, я влетел на улицу имени Кларисы Морозовой, чуть не сбив какого-то хмыря, который успел буквально из-под колес выскочить. В груди клокотала ярость, которая требовала выхода. А ведь так хорошо все начиналось. Анна направилась к своим родителям, чтобы сообщить о своем уходе. Я шел за ней, чтобы о том предупредить мать и деда, намекнув им, что, возможно, не приду сегодня ночевать домой, уже предвкушая отличную ночь. «Они очень красивая пара», — задумчиво произнесла мать Анны, и шедшая впереди меня девушка притормозила. «Константин так изменился после этой жуткой поездки, так повзрослел. Думаю, что император подтвердит его права на наследование клана Керн, особенно учитывая твои отношения с императором, Виталий». «Дело даже не в моих, как ты говоришь, отношениях с императором, Галина». Дед отсолютовал ей бокалом с вином. «Дело в том, что предприятие Кернов — это даже не профуканная вами Ундина». Это настолько специфичная отрасль, настолько редкий дар, что тут хочешь, не хочешь, а пойдешь навстречу главе клана, который предлагает выход, чтобы его сохранить. Я уже говорил, как только император на балу утвердит Константина твоим наследником, мы сразу же объявим о помолвке, а через неделю начнем процедуру слияния. Благо Костя тоже владеет водой, как и мы, так что слияние пройдет без эксцессов, я на это надеюсь, во всяком случае. И тут он заметил движение сбоку от себя. Повернулся и столкнулся лицом к лицу со взбешенной дочерью. Анечка, а ты давно здесь стоишь? Достаточно, чтобы понять одну простую вещь. Она подошла к отцу вплотную и ткнула его пальцем в грудь. Ты собираешься нарушить данное мне слово? Но, Анна, пойми, я желаю тебе лишь добра. Нет, папочка, ты желаешь добра себе, а еще ты себе желаешь легких путей. «Ты ведь обещал мне, что не будешь настаивать на моем замужестве, что от меня уже ничего не зависит, а слияние можно провести, просто продав все активы клана за номинальный рубль. Да, гораздо сложнее, чем просто в качестве приданного отдать, но не невозможно». Анна не орала, что удивительно. Она шипела, как змея, высказывая отцу то, что у нее накипело на душе. «Ты обещал мне, что я смогу не выходить замуж вообще, что смогу получить профессию и дело по душе, что я смогу путешествовать по миру, а не сидеть запертая в четырех стенах». И что, если я все же встречу того, с кем захочу прожить остаток жизни, ты не будешь возражать и смиришься с моим выбором, каким бы он ни являлся?» «Анна», — попыталась повлиять на дочь Галина Стоянова. «Мама, как вы могли у меня за спиной обсуждать такое? И это после всех ваших слов поддержки?» Она вырвала свою руку из руки матери, когда та ухватила ее за запястье. «Я уезжаю домой, мне что-то расхотелось веселиться». И она рванула из зала на средней космической. Я развел руками, встретив взгляд матери, в котором промелькнуло беспокойство, и побежал догонять эту дуру, которая, похоже, в отличие от того же Вольфа, совершенно не понимает, в чем заключается ее долг перед кланом. Мне удалось догнать Анну уже на улице. Стой, да стой же! Мне удалось схватить ее за предплечье и резко развернуть к себе лицом. Я на машине, пошли, я отвезу тебя домой. Она села на переднее сиденье, а источенных ноздрей казалось еще немного и повалит пар. «Как они могли?» – снова прошепела она. «Твои родители заботятся о клане, как ты этого не понимаешь?» Я завел машину и повернулся к Анне, давая магии равномерно распределиться по двигателю. Так всегда рекомендовалось сделать, когда машина долго стояла незаведённая. И в этом плане им действительно более важен именно клан, а не твои девичьи мечты и амбиции. Посмотри, как быстро окрутили Вольфа, когда поняли, что до него все таки смогут добраться и лишить клана наследника – Я же не всегда могу быть рядом с ним, в конце концов. Неужели ты думаешь, что его мнением кто-то интересовался, когда устраивал свадьбу? А девочки? Думаешь, их кто-то спрашивал, а хотят ли они вообще одного мужчину делить на двоих? А почему ты их вообще защищаешь?» Анна прищурилась, глядя на меня. «Какое тебе дело до моих отношений с предками?» «Потому что я хочу, чтобы ты наконец поняла, что в итоге все равно все будет так, как пожелает твой отец. Хочешь ты этого или нет. И тебе лучше с этим смириться». Я с раздражением покосился на датчик распределения. Чем холоднее становилось на улице, тем дольше шло распределение потоков. Зато в салоне было тепло и уютно в любую погоду. Я же смирился. Так ты знал? Я не смотрел на нее, но знал и что с того. Почему Анна всегда делает из мухи слона? Что у нее за мания такая? Керн, ответь мне. Ты знал? Я слышал, как твой отец и мой дед заключают предварительные договоренности. Не ответил я. «Но я не знал наверняка». «Ты все знал и ничего мне не сказал?» Она обхватила себя руками за плечи. «Ты спал со мной, но ничего мне не говорил?» Она резко выпрямилась и открыла дверь. «Не нужно напрягаться и куда-то меня подвозить. Я прекрасно до дома на нашей машине доеду». Она вышла, и тут сигнал прочирикал о том, что можно ехать. «Отлично». Я наблюдал, как она садится в свою машину, дверь в которую распахнул перед ней водитель. «Просто отлично». Теперь я оказался во всем виноват. Просто прекрасная ночь у тебя впереди, Керн. Ты просто везунчик. К шлюхам в тот бордель, что ли, заглянуть. К тому же, сдается мне, что тортик как раз они заказывали, а отказались, потому что половина их клиентов на свадьбу пошли. Но ничего, они как раз приготовленный для них торт здесь и слопают. Вот с такими мыслями я вывернул рулер, и рванул по ночному городу, постепенно накручивая себя и желая сбросить злость на ком-нибудь... Желательно на том, кого не жалко, особенно если я его ненароком покалечу. «Чёртова сука!» – я стукнул ладонями по рулю. «И какие именно из демонов бездны посоветовали деду согласиться со Стояновым, который нашел для себя идеальный выход из положения?» Улица здесь сильно сужалась, и я вынужден был сбросить скорость. Внезапно я осознал, что выехал на улицу, по которой преследовал прошлой ночью Еву. Кстати о Еве. Остановившись на том же самом месте, что и в прошлый раз, я вытащил карту и посмотрел на красную линию. Так, моя девочка не покидала сегодня зону своих ближайших интересов. Дом, магазин, аптека, дом. Что же вытащило тебя вчера сюда, так далеко от дома? И тут я поймал себя на мысли, что слежу за ней так пристально, как ни один самый ревнивый муж не следил за своей женой. Да и думаю я Евикуда Еве куда как чаще, чем о той же Анне. Тут из-за угла соседнего дома выролила на своих двоих знакомая фигура. Рожов шел с сутулясь и засунув руки в карманы. «Ага, вот кто мне нужен». Я свернул карту и выскочил на улицу. «Ты прямо ждал того момента, когда я подъеду, чтобы выскочить мне навстречу». Я сложил руки на груди и встал, опершись спиной о машину. «Ага, всю ночь не спал, все ждал, когда же ты приедешь». Рожов сплюнул мне под ноги. «А ты я смотрю при параде». «Ну неужели ты думаешь, что на вашей паршивой дыре все мои интересы закончились?» Я медленно пошевелил пальцами, настраиваясь на связь с водной скалопендрой, которая держала Рыжова, грубо говоря, за яйца. Моё творение почувствовало своего Создателя и зашевелилось. «Прекрати!» — Рыжов схватился за горло. «Я же ничего такого не имел в виду. Просто сказал, что ты как жених разодет». Вообще-то жених, у которого я был шефером, был разодет куда лучше меня. Но тут есть нюанс. Мой костюм сожрал мой кот, так что пришлось довольствоваться этим». Твой кот такой же псих, как и ты. Рыжов помассировал горло, когда я медленно отпустил его. Возможно, я никогда ни его, ни себя в таком аспекте не рассматривал. Глядя на него, я всерьез задумался о его словах, но затем мотнул головой. Так, о нашей с паразитом нормальности мы поговорим как-нибудь потом. Ты выяснил, к кому приходила рыжая красотка? Да, это не трудно было. Рыжов смотрел из-под Он меня явно недолюбливает. Ну ничего, привыкнет. Пятнадцатую квартиру снял какой-то хрен приезжий, Маликхан. До конца недели вроде бы. Только похоже, что уже свалил, потому что хата с утра пустая, и никто больше к нему не наведывался. Кроме твоей красотули ли к нему вчера, как только ты уехал, прикатила еще одна девочка, не из простых. Явно клановая крошка. Как она выглядела? Я напрягся. Богатая девушка каким-то образом связанная с Евой и этим загадочным Маликханом. А не это ли крошка так искусно в поезде Анну изображала? «Без понятия, на ней иллюзия была какой-то блондиночки, если такая существует», — он закатил глаза. «А эта дрянь, похоже, решила использовать уже проверенный облик». «Так, стоп». «А как ты узнал, что на ней была иллюзия?» Я прищурился, разглядывая Рыжова, словно неведомую зверушку. «Так я вижу, когда иллюзия стоит. У меня в глазах рябить сразу начинает», — честно признался парень. «Вот как?» «А ты пробовал к месту силы попасть?» «Пробовал», — Рыжов пожал плечами. «Ничего не получилось. Правда, проводник сказал, что, скорее всего, какую-то мою бабку аристократа брюхатил. Вот малая часть его дара во мне и проснулась. Но другое нет, только это рябь чёртова. Уж лучше бы что-нибудь другое». «Ага, например, способность проникать сквозь стены банков и открывать банковские ячейки, словно они не заперты на ахулярд замков», — кивнул я. «Вот это дар так дар был бы». «Ха-ха, считай, что я посмеялся вместе с тобой», — Рыжов скорчил зверскую гримасу. «Вот только пробудись во мне хоть какой-то дар, найти нормальную работу было бы гораздо проще. Думаешь, я с детства мечтал прохожих грабить?» «Откуда я знаю?» — я удивленно посмотрел на него. «А вдруг ты действительно с детства об этом реально мечтал? Людская душа потёмки. Кто еще, кроме девицы под иллюзией, приходил к этому хану?» «Пара пушеров забегала». Слушай, а может твоя тёлка к Хейчу пристрастилась? Вот и пришла за очередным пакетом счастья, как только прознала, что её дилер в городе. Да и девка-то сюда вполне вписывается. Ты бы присмотрел за своей тёлкой. Может, её в клинику уже пора вести. Жалко девку, красотка она. Пропадёт вот так ни за что. Позволь мне самому об этом судить. Я отмахнулся от его предположений. Нет, вот кем-кем, а наркоманкой Ева точно не была. Ей удалось почти достать меня». И не важно, что я только-только вышел из комы, плохо соображая, в каком мире вообще нахожусь. Я мужчина, а значит, заведомо сильнее практически любой женщины. Просто так вот природа распорядилась, чтобы кто себе не воображал. «Как знаешь, но я бы на твоем месте проверил». «Ты, к счастью, не на моем месте». Я поежился. Было холодно, а пальто я в спешке забыл надеть. Не до него мне было, если честно». «Пошли покажешь мне эту пятнадцатую квартиру. Может быть, этот Малик-хан просто прогуляться вышел, буквально по соседней улице пройтись. А сейчас уже вернулся и ожидает очередную дамочку не из таких доступных, какие как раз на соседней улице обитают». «Да говорю же, свалил он». Рожов, тем не менее, пошел впереди меня, показывая дорогу. «В дом мы вошли свободно. В подъезде было темно и воняло мочой». «Как вы живете в таких скотских условиях?» Я поморщился, поднимаясь за Рыжовым, стараясь ничего не касаться. «Так не все же родились богатыми», — сквозь зубы процедил мой подневольный проводник. «И что? Именно то, что ты бедный, заставляет тебя гадить в подъезде, а не дома в относительном комфорте в унитаз? Ну-ка, просвети меня, как это вообще между собой связано?» Язвительно задал я вопрос напрягшемуся Рыжову. «Да пошел ты!» — процедил он сквозь зубы. «Я-то пойду. Домой, а не туда, куда ты меня посылаешь». «Вот куда пойдешь ты? Опять кого-то грабить? Ведь однажды тебе попадется не такой добрый тип, как я, и тебя просто убьют». «Пришли!» — перебил мои рассуждения Рыжов и указал на дверь, на которой мелом была коряво изображена цифра 15. Я поднял руку, чтобы постучать, но тут дверь сама приоткрылась. «Так, вот это совсем не здорово!» — пробормотал я. «Эй, здесь есть кто живой?» — крикнул я в приоткрывшийся проем. «Да нет там никого!» Недовольно проговорил Рыжов. Вот сейчас и проверим. Я открыл двери осторожно, прошел внутрь. В прихожей была пустота. Ни обуви, ни даже тумбы под обувь, ничего. Так же крадучись я прошел к гостиной, которая, судя по всему, являлась еще и спальней. Рыжов был прав. Этот малик Хан не просто свалил, а тщательно прибрал за собой, чтобы ни одна ниточка не напомнила о его существовании. Не трогая здесь ничего, это может быть опасно. Предупредил Ярыжова и подошел к дивану, параллельно оглядываясь по сторонам. провел ладонью по спинке дивана, ни одного волоска. Убрались здесь весьма тщательно и, скорее всего, при помощи магии. А еще я не исключал наличие где-то здесь ловушки. У меня внезапно прорезалось чувство опасности, заставившее напрячься мышцы шеи. «Уходим отсюда быстро!» Я уже повернулся к выходу, но тут этот недоумок вскрикнул, а следом за этим раздался щелчок. Я резко развернулся и в два прыжка очутился рядом с козлом, который все-таки полез проверять шкафы на случай, а вдруг малик хан так быстро сбегал, что оставил что-нибудь ценное специально для того, чтобы Рыжов смог поживиться. Очутившись рядом с этим придурком, я схватил его за шиворот и активировал так долго и тщательно изучаемое заклятие, рванув нити дара, молясь про себя, что взял достаточно, чтобы вытянуть нас двоих. На большое расстояние я еще не рисковал телепортироваться. Но вот в пределах дома и сада у меня уже вполне получалось. Правда, мне приходилось долго настраиваться и высчитывать координаты, прежде чем получалось от входа до забора переместиться туда, где я себе тренировочную площадку организовал. Здесь же, в условиях неожиданной и непонятной опасности, у меня получилось телепортироваться на улицу практически сразу и без подготовки. Очутившись перед окнами той самой квартиры, я выпустил рыжова, который упал на колени, и его вырвало. В окнах тем временем полыхнуло. Да так полыхнуло, что стекла задрожали, словно огненный смерч прошелся по комнате, хотя почему словно? Скорее всего это и был огненный смерч. Заклятие не дало распространиться огню, он лишь прошелся по комнате и снова спрятался, затихая где-то там, где на него наткнулся рыжов, ожидая новую жертву. Тошнотворные звуки у меня за спиной прекратились, и я развернулся, подходя к сидящему на земле и размазывающему сопли пороже уроду. Сильно не замахиваясь, я пнул его в бок так, что тот завалился, чудом избежав купания в луже собственной блевотины. «Я же сказал, чтобы ты ничего не трогал, недоумок!» – прошипел я и зарядил ему под ребра еще раз. «Где был активатор?» «В шкафу!» – простонал неудачник, который на моей памяти еще ни одного удачного ограбления не провел. «Там шкатулка стоит. Я думал, может, в ней что-нибудь ценное находится. Только дотронулся, и она меня как обожгла...» А потом щелчок раздался, и мы уже здесь. Мне показалось, что меня через мясорубку пропустили, пожаловался он в темноту. Ты еще заплачь, кретин. Я быстро дошел до машины, вытащил из лежащего в ней кошелька пару банкнот, которые держал там просто на всякий случай, подошел к все еще лежащему и скорчившемуся рыжову. Держи, за труды, как обещал. Бывай урод. Убери свою давку, просипел он. Зачем? Все равно ее никто, кроме меня, активировать не сможет. Искренне удивился я. К тому же, а вдруг мне еще что-нибудь когда-то от тебя понадобится? Это как никак очень хороший рычаг воздействия. Я забрался в машину, заводя ее. Спать не хотелось, а адреналина в крови стало еще больше. Поэтому прежде чем поехать домой, я, пожалуй, сотворю еще одну глупость, чтобы кое в чем убедиться.